Глава шестая. Последствия. «И чего, пойдёшь?» Валерка валяется на кровати, периодически прикладываясь к бутылке пива. Похмелье у нее жесткое, конечно. У меня как-то все мягко, что характерно. Меньше пила, что ли? Наверное. В клубе вообще ничего не употребляла. Не могу пить спиртное в местах, которые кажутся потенциально опасными. Пожимаю плечами на вопрос соседки. В очередной сто сотый раз перечитываю СМС от Тимура. «Сегодня в шесть я заеду». Вопросительного знака нет, меня ставят перед фактом, настораживает. «А оно мне надо?» Вспоминаю темные глаза с золотистыми крапинками, улыбчивые губы, крепкий хват тяжелых ладоней на плечах. Надо, наверное. Вздыхаю, подхожу к шкафу, старому, как и все, что есть в этой комнате. Рассматриваю своих три с половиной вешалки, За половину идёт брючная с защипами. Сейчас она пустует, кстати. Форменные брюки я так и не прихватила с работы. Всю завтрашнюю смену придется в несвежую гонять. Перебирая оставшиеся три вешалки, в очередной раз убеждаюсь, что память не изменяет. Ни хрена на них нет такого, что можно было бы надеть на свидание к такому мужчине. «Надень моё платье», — предлагает Валерка, но меня невольно передергивает. Ну уж нет, я у нее теперь вообще ничего взаимы не возьму. И раньше это брезгливая была, а теперь так вообще. Интересно, она хоть презерватив использовала, когда минет делала? За коктейль? И если нет, то. Ой, черт! Унитаз душ, столовые приборы, посуда. Ладно, хоть чашки у нас разные, у каждой своя. О чем я думала, дура, съезжаясь с малознакомым человеком? Нет, спасибо. Сдержанно отвечаю, я стараясь привести себя в чувство. Не надо быть настолько опасливой, Вик, нельзя так. Это. Это снобизм. Это адекватное восприятие реальности, шепчет мне внутренний голос. Ты же работала в шашлычке и видела, что бывает от запущенных ЗППП. За не помогает мне сейчас это вообще не помогает. Тут или я, дура, или лыжи не едут. Слушай, разворачиваюсь к валерке, желая все прояснить на берегу прежде чем начинать параноить, А ты часто так делаешь? Знаю, что вопрос некорректный и жутко тупой, но мне не до политесов, вот честно. Как? Прикидывается дура Валерка, но под моим говорящим взглядом резко меняет вектор движения. А ты мне кто? Полиция нравов? Учить меня будешь? Не собиралась даже. Качаю головой. Нравится тебе, пожалуйста. Но мы живем вместе. И мне надо понимать, к чему быть готовой. Ты презервативы используешь? Валерка краснеет от злости, вскакивает и наступает на меня. Слушай ты, принцесса деревенская, мне хер мне тут выговаривать, поняла? Я делаю то, что хочу, а ты — шавка. Мне не указываешь, как и кому мне сосать, с презиком или без, поняла? Поняла, спокойно киваю я. Я съезжаю завтра. Ищи себе новую соседку. После этого разворачиваюсь, быстро одеваюсь в те же самые бойфренды, что были вчера в клубе. Чистую белую футболку завязываю Наталью узлом, впрыгиваю в китайские конверсы, подхватываю рюкзак со всеми документами, ноутом и остатком денег. Я, может, и принцесса деревенская, но не дура. И оставлять единственные ценные вещи в квартире, которая уже не моя, даже в голову не приходит. «Ну и вали», — Орет мне вслед Валерка. «Чистюля гребаная! Ты думаешь, ты лучше? Ни хрена. Сама с радостью тому чуваку богатому отсосёшь, а он потом тебя выкинет нахер. Не считаю нужным отвечать, опускаться до оскорблений. Выхожу из дома, поправляя рюкзак за спиной. Круто на свидание собралась Вика. Молодец, чего уж там.